«Ну да, сэр, в этом нет ничего удивительного», — вмешался в разговор Джо. «Если живешь четыре лет, так уж понятно, будешь высокого роста». Пока доктор рассказывал, а Джо подавал реплики, лес кончился, и на смену ему показалось множество хижин, расположенных вокруг площади. Посередине площади одиноко росло дерево. При виде его Джо закричал. «Ну, если на этом дереве четыре тысячи лет растут подобные цветы, то я его поздравляю».